глава три сожители д в е р ь в мою маленькую квартирку открылась, и полоса света упала в прихожую вокруг тени зловещее очертания мебели и тяжелое дыхание за спиной бери все необходимое и выходи не переусердствуй, мы недолго будем вместе раздраженно бросил мужчина и ушшёл, перестав давить на меня своим авторитетом. И как я докатилась до этого. Эх, не вышло. Сокрушался из-за проигрыша Эдвард. Левиафан содрал с патологонатома приличную сумму, сделав ставку на мою стойкость. Даже не знала, радоваться такому союзнику или расстраиваться. Не на ту напал, Эдвард руки-ножницы, спокойно ответила, чувствуя себя победительницей. Нужно было всё же притащить сюда сквернённых. «Как миленькая отдала бы перстень господину Блэку!» — не унимался блондин. «Не отдала бы!» — категорично произнесла, расчёсывая свои светлые кудри. «Мне вот что интересно, вы совсем не боялись, что я умру?» И тишина в ответ. Оба врача затихли, как мыши под веником. Значит, боялись, и еще как. м о ё предположение оказалось верным. Меня давно насторожило отсутствие нормальных транквилизаторов и при этом присутствие бригады экстренной реанимации под дверью палаты. Казалось, что меня хотели сильно напугать, но не до смерти. По всему выходило, что кольцо я должна снять сама, а вот если отброшу копыта до этого... то снять его будет невозможно. Эта теория подтверждалась и тем, что меня занесло в больницу, полную иных. Теперь я знала, что иные – это нелюди, живущие среди нас и имеющие собственную инфраструктуру, а правят ими короли. С одним из таких я как раз познакомилась в знаменательную ночь воскрешения. Люк Грант является королем Европы, части Азии и еще чего-то, в чем я не уверена. В общем, значимая фигура. И вот его появление в морге только укрепляло мою теорию. Блэк точно не смог снять с меня мертвое кольцо и принял решение доставить к своим, где он имел власть. А вот какого рода эта власть, мне еще предстояло узнать. «Как сказать...» Реаниматолог нервно взъерошил свои волосы, устроив на голове беспорядок. Удивительно, но ему шло. Прямо. Вам больше нет резона меня пугать. План провалился. И то верно. Марк нервно усмехнулся. Мы специально не кололи успокоительные в капельницу, ибо они сильнее этих таблеток, которые тебе давал Эдвард. «Нам необходимо было, чтобы ты боялась, но при этом не померла со страху. Таблетки имеют накопительный характер, поэтому притупить твою нервозность за парочку доз не смогли бы». «Атаки от ужаса не отдала Богу душу, и реакция на все наши ухищрения была чумовая», — довольный собой ответил реаниматолог. «И как много народу поставили на меня!» Я хитро зыркнула на Левиафана. Его плавники и прочие особенности больше не пугали меня. Люди ко всему привыкают, поэтому и непобедимы. Включая короля, десять. Наш правитель не сомневался в вашей выдержке, и мужчина показал мне большой палец. Похоже, это его любимый жест. Буду рада встретиться еще, Марк, только при иных обстоятельствах. Я подхватила свой рюкзак, который чудом забрали из переулка, вместе с ним камеру с разбитой линзой и протянула руку. Левиафан пожал ее, а вот его товарищ не стал. — Ты стоила мне месячной зарплаты. Не горю желанием встречаться вновь, — пробурчал Эдвард, все еще обижаясь на кличку, которую я ему дала. — Взаимно. Нам лучше бы не пересекаться. И на этой доброй ноте я покинула больницу. Естественно, внизу меня ждал мой новый напарник. Он сидел на заднем сидении дорогущей черной машины и был темнее тучи. Вы спросите, почему я просто не ушла и не продолжила жить своей жизнью? Я бы не смогла. Стоило дракону отойти от меня на десять метров, и я начинала не только видеть иных, Ну и какие-то странные сгустки энергии, слышала голоса и, кажется, видела потусторонний мир. Блэк обещал мне все разъяснить и помочь, если я соглашусь сотрудничать. Второй вопрос, который возникал, это что ему за выгода помогать мне? Проще же бросить, чтобы я сошла с ума и сама возжелала смерти. Он бы получил кольцо и избавился бы от меня. Однако не все так просто. Стоило мужчине ненадолго покинуть меня, как его настигала невыносимая боль, с которой не справлялись обезболивающие. Результатом нашей взаимозависимости стало решение делить одну жилплощадь. Ну и Блэк переживал, что меня, такую беззащитную, могли просто убить, и тогда он не вернул бы свое колечко. Как я поняла... Эта реликвия была настолько важна миру иных, что сам король создал нам прикрытие. «Вы, парочка проводников, будете работать в следственном и повышать статистику раскрываемости. Пока наш король душ л и ш ё н своих способностей, ты будешь его глазами!» Обрадовал нас Гранд и самоустранился. «Что за способности? Почему в с л е д с т в е н н ы й Кричала вдогонку я, но получила от золотого дракона лишь жест «Мир» в ответ. «Я сам тебе все расскажу». Брюнет сморщил нос, будто унюхал запах испорченного где-то рядом. Решила не конфликтовать и просто ждать. И вот я на пороге квартиры, которую мне предстоит покинуть на неопределенное время. Все лучше, чем смерть. «Постойте-ка!» «А с чего это мне куда-то переезжать?» Я резко повернулась и уставилась на дракона. Сегодня этот загадочный персонаж был одет непривычно. Джинсы, майка и кожанка, а волосы оказались дерзко уложены в контролируемый беспорядок. И где тут изысканный мужчина в классическом костюме? «Ты же согласилась!» Хрипло выдохнул брюнет, отведя взгляд. — Разве? Не помню такого. — Черт, а ведь обещал, что до утра действовать будет! — выругался себе под нос Блэк, прикладывая ладонь к рту. — Успокоительные! — сразу догадалась я. То-то мне показалось подозрительным, что я спокойно отреагировала на разбитую новую линзу. В обычном состоянии я могла и палату разнести в гневе. Эдвард умудрялся бесить меня даже на расстоянии. Вот что значит гарпия. Может, поживешь со мной? Ты ведь поселился в отеле и еще не нашел постоянное жилье. Я не была уверена в том, что говорила, но лучше встречать врага на своей территории, чем на его. Удивительно, но стоило нам остаться наедине и стало неловко. Не было страха или злости, только опасения и легкая нервозность. — Мала! — произнес брюнет, посмотрев на меня открыто. — Что, прости? Это он про меня? Да мне уже двадцать пять! — Квартира мала. Я привык к более комфортным размерам, тем более жить мы будем вдвоем. Однушка — это мало и ущемляет мое положение. — твердо ответил дракон. Возникло желание ущемить его, да покрепче, но я сдержалась. Конфликт не решит проблему. в с ё же мы не только из разных социальных слоев, но и разных видов. Тут вообще сложно предположить, к чему приведет ссора. Я ему претензию, а он мне голову откусит. Или я накричу на него, а он дыхнет огнем, И моих волос как не бывало. Вариантов насильственной концовки в моей голове было много. Спасал лишь факт, что иным запрещено вредить людям. Но, как известно, везде есть исключения. И что-то мне подсказывало, что королю душ простят одну надоедливую и упрямую журналистку. И как ты объяснишь в следственном, что у обычного служащего пентхаус в центре столицы? Я действительно хотела это знать. Раз уж мне придется учиться управлять своими новыми силами в полицейском участке, то хоть место жительства я должна отвоевать. «Куплю на предпоследнем этаже», — совершенно спокойно прояснёс дракон. «Велика уступка, ничего не скажешь». И чем это отличается от пентхауса, я даже начала играть мимикой. но не смогла пробить этого индивида, привыкшего к роскоши. «Пентхаус на последнем...» «Ой, все!» Я просто развернулась и зашла в квартиру. Дверь за собой не прикрыла, но и не закрыла. «Я ночую внутри, а ты как хочешь. Твоя королевская задница может опробовать на удобство цемент на лестничной клетке или снизойти до смертных и испробовать диван». Обещаю завтра купить тебе кровать. На этом я сочла свой долг х о з я й к и исполненным и ушла в душ. Не маленький, разберется. По крайней мере, я на это надеялась. Ничего не предвещало беды. Именно с этой фразы обычно начинается рассказ о грандиозном звездеце. Солнышко, птички поют, котики жмурят глазки. Собачки машут хвостиками, парочки обнимаются, и ты голая стоишь в чугунной ванне, пытаясь прикрыть неприкрываемое прозрачной шторкой для душа. Как я и предполагала, Блэк решил попробовать мой вариант. По крайней мере, чтобы переубедить меня, ему необходимо было зайти в квартиру, на что я и рассчитывала. Один день проживания на своей территории я уже получила. Глядишь, уживемся, и мне не придется собирать манатки. Ненавижу переезды. Путешествиям – да, с м е н е места жительства – нет. При моем активном образе жизни журналистки куда только не заносит. Должна быть хоть одна постоянная переменная в этом хаосе – дом. Я изначально планировала принять душ, чтобы смыть себя запах больницы, но неожиданно передумала. В голову пришла мысль побыть гостеприимной, н а добро сложно ответить грубостью или отказом, для многих это проблема. Сомневаюсь, что мой напарник из таких, но дружелюбие точно не сделает наши отношения хуже». Я направилась на кухню с конкретной целью накормить неожиданного гостя, позабыв о досадном факте недельного отсутствия живых в квартире. Первым делом включила чайник, потом заглянула в холодильник. Передо мной предстала печальная картина. Сморщенная сосиска, прокисший борщ, макароны, яйца и несвежий сыр. Все испортилось кроме квашеной капусты, к о т о р а я киснуть сильнее было просто некуда. При виде того, как мой холодильный друг стал питательной средой для колонии плесени, гостеприимство резко поубавилось. Позориться не хотелось, тем более перед шишкой другой расы, поэтому пришлось с печальным вздохом закрыть дверцу холодильника. Из съедобного там оказался разве что кетчуп. что, по словам производителей, не содержит консервантов. Верилась в это с трудом, особенно теперь, когда сохранность помидорной каши превысила логичный срок годности. «Все хорошо?» Я настолько задумалась, что не заметила прихода Блэка. Его вопрос напугал меня, особенно в свете близости рассадника испорченной еды и едких запахов. «Сбежит ведь?» узнав о подобной антисанитарии. Может, соврать, что я экспериментально выращиваю плесень? — Да ты, мать, отчаялась! — шепнул внутренний голос. — Просто великолепно! — и улыбку на лицо. — Чай? Какао? — А кофе? — как назло спросил дракон, подозрительно косясь в сторону холодильника. — Неужели я слишком очевидно отскочил от техники? В этом доме не пьют кофе. У меня только от запаха может сработать рвотный рефлекс. А вот и первая личная особенность всплыла. Как ни старайся, этот король душ все равно узнает обо мне больше, чем хотелось бы. Неизбежное зло. Тогда чай. Очень легко пошел навстречу мужчина и присел за стол. Кухня у меня была не самая современная, но уютная. в светлых тонах и удобное. 10 квадратов практичного пространства. Стол раздвижной, но в собранном состоянии он прекрасно исполнял роль обычного кухонного, а стулья со спинками дополняли гарнитур. В общем, к этому помещению придраться можно было, но не критично. — Как ты ходишь в к о ф е й н и и п е к а р н и Даже в кондитерских и супермаркетах есть кофемашины, чтобы всегда была возможность предложить клиенту горячий напиток. в с ё же не удержался от вопроса Блэк. Терпел аж пять минут, как раз чайник нагрелся. А ты думаешь, я по своей воле такая стройная? Это все из-за отсутствия сладостей в моей жизни. Я положила руки на худую талию и погладила плоский живот. Серьезно? Мне даже захотелось рассмеяться, но я ограничилась улыбкой. В какой-то степени. Я действительно реже остальных хожу за сладеньким, но моя фигура – это заслуга йоги и выбранной профессии. Тучный журналист не угонится за сенсацией, поэтому приходится держать себя в отличной физической форме. Я залила кипяток в заварник с земляничным чаем, и поставила на стол перед гостем вместе с двумя чашками. В связи с отношениями на расстоянии между мной и кофе, я очень любила разнообразные чаи и умела их готовить. Будь как дома, нам все равно не избежать совместного проживания, так почему бы не начать воспринимать друг друга как равных сожителей? Я действительно так думала. Чем проще будет общение... тем больше я узнаю своем незавидном положении и опасностях, грозящих моему будущему. Я вернулась к шкафчикам с чаем, чтобы отыскать баночку с овсяным печеньем, ибо больше нечем было угостить дракона. Надеюсь, они едят подобное. Я уже заметила краешек нужной емкости, когда позади раздался характерный чпок, с которым резинка дверцы холодильника отлипает от него. Печенье было забыто. — А где у тебя мало... Очень нехорошее молчание убедило в том, что зелени в моем холодильнике действительно много, и ее легко заметить с первого взгляда. — Нет молока. Позже купим. И я с силой вернула дверцу в исходное положение. — Что там произошло? Голос Блэка звучал обеспокоенно. Эксперимент для материала на портале. Необходимо лично проверить, как быстро портится каждый продукт и насколько плох запах. Глаза бегали по кухне, пока не наткнулись на забытую на подоконнике рулетку. Ей я мерила размер окна для установки жалюзи. Я незамедлительно взяла в руку инструмент и продемонстрировала мужчине. Каждый день меряю, на сколько сантиметров разрослась плесень. Казалось бы, скажи, что просто все испортилось, не дождавшись хозяйки, но это было не совсем так. Продукты на самом деле не покрылись бы плесенью за семь дней. Их забросили гораздо раньше, от этого и было стыдно. Моя работа не оставляла мне времени на приличную еду. и тем более на ревизию холодильника. Не хотелось показаться неряхой перед Блэком, ведь это могло поставить под угрозу наше совместное проживание в этой квартире. В общем, пей чай, а я в душ. И я быстренько ускакала в сторону нужного помещения. Побег был отличным решением. Последовать за мной дракон не решился. Ровно до моего истошного крика. Как истинный рыцарь, б л к ринулся спасать даму в беде. Или, как истинный дракон. В любом случае, именно в таком нелепом виде меня и застал брюнет. Что произошло? И ведь какой сильный попался. Сорвал дверь с петель, не мелочился. Глаза горели зеленым огнем, крылья носа трепетали от потока воздуха, а вены на руках и шее проступили сильнее. Типичный спаситель из женских романов. Вот только меня спасать нужно было как раз от этого героя. Ты включил воду на кухне? Мне даже не нужен был ответ, я и так его знала. э м Он, наконец, заметил моё пикантное неглиже и повернулся спиной к ванной. Я решил помыть чашку. Вот что за напасть! Одного не заставишь помогать, другой делает это, когда не просят. Пробурчала себе под нос, обматываясь полотенцем. Скорее, это были просто мои наблюдения и опыт общения с мужским полом. Но сейчас он вылился в раздражение. «Ты не знаком с принципом газовой колонки?» «С чем?» Дракон даже скосил взгляд, пытаясь понять, правильно ли все расслышал. «Счастливый!» — констатировала я. «В старых колонках есть большой изъян». «Стоит открыть вентиль с холодной водой на кухне, как они гаснут, и здравствуй, ледяной душ. Сам понимаешь, мало приятного». Блэку понадобилось всего пара секунд, чтобы прийти к верным выводам и найти наилучшее решение для себя. «Я поищу нам квартиру», — бросил через плечо брюнет и исчез где-то в районе комнаты. «Интересно, стоит рассказать ему о п о п у г а е Или уже поздно? «В странах Юго-Восточной Азии повысился уровень загрязнения воздуха! Мелкая пыль угрожает здоровью детей! Предвыборная кампания Солончика стартует 16 июля!» о т ч ё т л и в о слегка картаво продекламировал Пьеро из единственной жилой комнаты дома. «А вы за левую или за правую палочку twix? к а ж е т с я мы здесь и ночи не проведем». Кредиты без справки о доходах и прочителей. Похоронное бюро «Гвоздика» поможет вам отправить усопшего в последний путь достойно. Интересует? В последнюю очередь. Мне померещилось или я расслышала нотки сдерживаемого смеха. Ваниш устраняет загрязнение любой сложности. В последнюю очередь вы будете думать о пятнах. Посиделки с друзьями. Это то, о чем вы думаете в последнюю очередь? Геморрой! Не стоит стыдиться! Что? На этом я просто вывалилась из ванной и сползла по стене. Слегка растерянный взгляд дракона просто добил меня. Что он несет? Он прав, не стоит стыдиться. Я положу на стол подушечку. Ха-ха-ха! А неугомонный попугай Ара по кличке Пьеро продолжал разносить достоинства короля душ в пух и прах. «Вы больше не чувствуете в себе мужской силы? Не стоит закрываться и стыдиться этого!» «Хэдшот!» Дракон повержен сэром Пьеро в самое сердце. Гордость реанимации не подлежит.